Глава 13. Поздняя ночь. Все в доме спят. Он лежит в постели, перебирая воспоминания. Постель пересекает оранжевая полоска, свет всю ночь горящих в Рейнен-парке уличных фонарей. Вспоминает он то, что произошло этим утром во время собрания, пока христиане пели гимны, а евреи и католики гуляли на свободе. Его загнали в угол два старших мальчика, оба католики – «Ты когда на катехизис придешь?» — спросили они. «Я не могу ходить на катехизис. Мне мама по пятницам всякие поручения дает, я весь вечер занят», — соврал он. «Если не ходишь на катехизис, значит, ты не католик», — заявили они. «Я католик», — ответил он и снова соврал. «Если худшее должно случиться, — думает он теперь, — значит, так тому и быть». Если католический священник придет к матери и спросит, почему он не ходит на уроки катехизиса или другой кошмар, если директор школы объявит, что все ученики с африкандерскими фамилиями переводятся в африканские классы, если эти кошмары притворятся в реальность, и у него не останется иного оружия, кроме вздорного крика, буйства и плача, поведение ребенка, которое, знает он, все еще прячется в нем, свернувшись точно пружину в колечко, если вслед за этим буйством ему останется только последний отчаянный шаг — броситься под защиту матери, отказываясь возвращаться в школу и моля спасти его, если он сделает это и навеки покроет себя окончательным позором, открыв всем то, что знают лишь он, его мать и, возможно, на свой презрительный манер и отец, а именно, что он все еще остается ребенком и никогда не вырастет, если вымыслы о нем, созданные им самим, созданные годами нормального поведения — по крайней мере, прилюдного, развалится, и все увидят его настоящее нутро, уродливое, темное, плачущее, младенческое, и станут потешаться над ним. Сможет ли он тогда жить? Разве не станет он таким же мерзким, как те уродливые, недоразвитые дети Дауны со слюнявыми ртами, которых лучше всего напичкать снотворным или попросту придушить? Кровати в доме все как одностарые, усталые, пружины их провисают, они скрипят при малейшем движении. Он лежит так спокойно, как может, лежит в тонкой полоске падающего из окна света, сознавая, что тело его немного повернуто в бок, что кулаки прижаты к груди, и пытается в этом безмолвии вообразить свою смерть. Он вычитает себя из всего, из школы, из дома, из матери, Пытается представить, как дни идут своим чередом, но уже без него. И не может. Всегда что-то достается, что-то маленькое, как уголек, как переживший пожар желудь, сухой, покрытый пеплом, отвердевший, неспособный к росту, но существующий. Он может вообразить себя умирающим, но не может исчезнувшим. И как не старается, уничтожить последние остатки себя ему не удается. Что же удерживает его в мире? Страх причинить горе матери? Горе настолько огромное, что он не способен вынести мысль о нем дольше одного мига? Он видит ее в голой комнате, безмолвно стоящей, закрыв глаза руками, и сразу опускает занавесть над этой сценой, над этой картиной. Или в нем есть что-то еще, отказывающееся умирать. Он вспоминает другой случай, когда его тоже загнали в угол, когда двое мальчишек-африкандеров заломили ему руки за спину и утащили за земляной вал на дальнем конце рыбийного поля. Особенно ясно помнит он мальчика покрупнее, такого жирного, что жир обвисал складками под его тесной одеждой. Одного из тех идиотов или полуидиотов, которые могут ломать вам пальцы или пережимать дыхательное горло с такой же легкостью, с какой они сворачивают шею птицы и мирно улыбаться при этом. Ему было страшно тогда, что и говорить. Сердце стучало, как молот. И все же, насколько подлинным был тот страх. Пока его волокли, спотыкавшегося через рэгбийное поле, не твердило ли что-то внутри него, что-то живое, беспечное? Не бойся, ничего с тобой случиться не может, это всего лишь новое приключение. Ничего с тобой случиться не может, и нет ничего, на что ты не способен. Вот две правды о нем, которые, по сути, дела, одна. Правда о том, что есть в нем хорошего, и в то же самое время, что есть дурного. Это правда, состоящая из двух правд. Означает, что он не умрет, чтобы с ним не произошло. Но не означает ли она так же, что и жить он не будет? Он младенец. Мать отрывает его, подхватив подмышки от земли, лицом вперед. Ноги его болтаются в воздухе, голова никнет, Он голый, но мать держит его перед собой и несет в мир. Ей нет нужды знать, куда она идет, ей нужно лишь следовать за ним. И пока она так шагает, все перед ним обращается в камень и раскалывается, и рассыпается. Он всего лишь младенец с большим животом и мотающийся из стороны в сторону головкой, но это могущество в нем есть. Тут он засыпает.